Глава 16. С первого захода у меня чуть было не сорвалось. Взявшую трубку женщина, видно, засиделась на работе, уже было 10 минут шестого и забыла включить автоответчик. Я услыхал очень юный, усталый голос, и от этого у меня внутри всё оборвалось. Губы вдруг одеревели, когда я начала говорить. Мне бы лучше, чтобы она оказалась старше, чтоб помнила ту войну, возможно, даже помнила имя моей матери. На мгновение я испугалась, что она сейчас повесит трубку, скажет, мол, все это бульем поросло и никому уже не интересно. Я почти приготовилась это услышать, рука потянулась к рычагу. — Мадам, мадам, — настойчиво повторила она, — вы слушаете? С трудом я выдавила. — Слушаю. — Как вы сказали, Мирабель Дартижан? — Да. Я её дочь Фрамбуасс. Погодите, постойте, пожалуйста. При всей казённой любезности у неё явно перехватило дыхание. От вялости не осталось и следа. Прошу вас, не вешайте трубку.